девяносто Добро тебе здравствовать, невеста. Здравствуй, и жених достопочтенный. Девяносто первое. У предверника ноги в семь сожжен. Сапоги из пяти шкур бычачьих. Их сапожников шили десяток. Девяносто второе. Вечер, все ты сберешь, Что рассыпала ясная зорька. Коз приведешь и ягняток, А дочь уродимой отнимешь. 93. третье. Яблочко, сладкий налив, Разрумянилась там на высокой Ветки на самой высокой, Всех выше оно. Не видали знать на верхушке его? Аль видали, да взять не достали. 94 -е. свадебку мы сыграли, Как женишок желал ты. Девушку ты счастливец, Да был, какой желал ты. 95. -е. Как миловидно ты, как очи темны желанием, Эрос медвяный свет струит на твои ланиты. Знаком умильным тебя отметила Афродита. 96 -е. Девство ли жалеть? Не вернется невинное. Девяносто седьмое. Век ли в девушках вековать? Девяносто Девичий цвет, девичий стыд. Как без тебя мне жить, больше не быть? Радость тебе, девушкой красной. 99 девятое. Девичья воля, прости! Ты, девственность, никнет растоптан В горных лугах на пастушьей тропе Гиацинт пурпуровый.